Глава восьмая. Ненависть и любовь. Разочарование демократов. Страстность, с которой реагировали за границей на троцкистские процессы люди, даже благожелательно настроенные к Советскому Союзу, абсолютно непонятна советским гражданам. Я уже говорил о глубоком разочаровании, об отчаянии многих, видевших в Советском Союзе осуществление своих демократических чаяний и последние средства спасения цивилизации от гибели. Я говорил об этих людях, которые, будучи не в состоянии освободиться от своих представлений о демократии, были этими произвольными и насильственными процессами, как бы низвержены с небес. Неприятное чувство, которое вызывает Советский Союз. Многим это разочарование причинило несомненно искреннее огорчение. Однако нашлись и такие, которым оно доставило радость. Страстность, с которой эти интеллигенты реагировали на процесс, вытекает из весьма глубоких источников их души, куда нет доступа соображениям, повинующимся разуму. Она вытекает из неприятного чувства, которое в них возбуждает одно существование Советского Союза, из неприятного чувства, испытываемое ими при мысли о проблемах, которые ставит перед ними эта новая социалистическая государственная формация». Страх перед социализмом Дело в том, что многие интеллигенты, даже те, которые считают исторической необходимостью смену капиталистической системы социалистической, боятся трудностей переходного периода. Они вполне искренне желают мировой победы социализма, но их тревожит вопрос о собственной будущности в период великого социалистического переворота. Сердце их отвергает то, что утверждает их разум. В теории они социалисты, на практике своим поведением они поддерживают капиталистический строй. Таким образом, само существование Советского Союза является для них постоянным напоминанием о непрочности их бытия, постоянным укором двусмысленности их собственного поведения. Существование Советского Союза служит для них отрадным доказательством того, что в мире разум еще не уничтожен. В остальном же они его не любят, скорее ненавидят. Желанный террор. По этим причинам они с удовольствием, даже не признаваясь себе в этом, пользуются всяким случаем, чтобы придраться к Советскому Союзу. Загадочность троцкистских процессов дала им желанный повод поиронизировать над Советским Союзом и заклеймить в блестящих статьях мнимый произвол суда. Террор, обнаружившийся в Советском Союзе, доказал им, к их вязчему удовольствию, что Союз в основном не отличается от фашистских государств и что таким образом они поступали правильно, не поддакивая Союзу. Этот террор оправдал их нерешительность и вялость в глазах их собственной совести. Деспотизм Советского Союза явился для них желанным плащом, под которым они скрыли свою духовную наготу. Никакой неожиданности. В Советском Союзе это никого не удивило. Впечатление, произведенное процессом Зиновьева, не испугало советскую юстицию, и она не побоялась назначить второй троцкистский процесс. Польза, которую мог принести во внутриполитическом отношении этот процесс, это публичная чистка собственного дома накануне войны, с избытком возмещала возможное снижение морального престижа Советского Союза в глазах неавторитетных иностранных критиков. реально политическое мышление никаких иллюзий насчет ума настроения за границей советский союз себе не строит советские люди утверждают что только красная армия оберегала до сих пор мир от взрыва великой фашистской войны и тем спасла цивилизацию от нашествия варваров Только благодаря советскому вооружению, только благодаря существованию этой красной армии и советские люди это прекрасно знают, только вследствие своей собственной слабости так называемой «демократии» заключили с СССР союзы. Они заключали эти союзы неохотно. И теперь, когда руководителям демократии наконец удалось своей болтовнёй убедить парламент и общественное мнение в необходимости собственного вооружения, Они еще меньше, чем прежде, стараются скрывать свои антипатии к Советскому Союзу. Советские граждане – реальные политики, которых нисколько не удивила реакция за границы вызванная процессом. Радек под пыткой В своем заключительном слове Радек говорил о том, как он в продолжении двух с половиной месяцев заставлял вытягивать из себя каждое слово признания и как трудно следователю пришлось с ним. Не меня пытал следователь, сказал он, а я его. Некоторые крупные английские газеты поместили это заявление Радека под крупным заголовком «Радек под пыткой». Полагаю, что я был единственным человеком в Москве, которого удивили такого рода корреспонденции. Моралисты. В общем, я считаю поведение многих западных интеллигентов в отношении Советского Союза близоруким и недостойным. они не видят всемирно исторических успехов достигнутых советским союзом они не хотят понять что историю в перчатках делать нельзя они являются со своими абсолютными масштабами и хотят вымерить с точностью до одного миллиметра существующие в советском союзе пределы свободы и демократии Как бы разумные и гуманные ни были цели Советского Союза, эти западные интеллигенты крайне строги, критикуя средства, которые применяет Советский Союз. Для них в данном случае не цель облагораживает средства, а средства оскверняют цель. Гуманность только при помощи пушек. Мне это понятно. Я сам в юности принадлежал к этому типу интеллигентов, провозглашавших принцип абсолютного пацифизма, интегрального отрицания насилия во время войны мне пришлось переучиваться уже в период войны я написал пьесу уоррен хастингс в которой изобразил процесс в свое время также и взбудораживавший мир как ныне московский процесс троцкистов но этот процесс вел английский генерал губернатор уоррен хастингс один из основателей английского господства в индии и один из проводников западной цивилизации в этой стране Он считал эту деятельность прогрессивной, и мы, рассматривая ее в историческом разрезе, пожалуй, согласимся с ним. У Уоррен Хастингс приходит в заключение, что гуманность можно привить человеческому роду только посредством пушек. И обращаясь к людям, принуждающим его своими гуманными принципами к менее гуманным, чем ему хотелось бы, действиям, он говорит «22 года я был свидетелем того, как легкое дрожание руки, вызванное человеколюбием, опустошало весь край. Вы, мои человеколюбивые господа, этого не знаете, но именно вы вынуждаете меня к нечеловечности. Рефлюксион сюля виоленце. Мне кажется, что каждому из нас во время войны и после нее пришлось по многим различным мотивам пересмотреть свое отношение к отказу от насилия и серьезно подумать над вопросом о насилии. Если такие рефлюксион сюр ла виоленце, размышления насилия, примечания редакции, предназначенные для того, чтобы оправдать Ленина, используются также и Муссолини для своего оправдания, гитлер едва ли слышал когда-нибудь имя Жоржа Сореля, то от этого они нисколько не теряют своей правильности. Существует разница между грабителем, стреляющим в прохожего, и полицейским, стреляющим в грабителя. Проблема для писателя, обладающего чувством ответственности Выражаясь грубо и просто, в данное время перед каждым писателем, обладающим некоторым чувством ответственности, эта проблема ставится следующим образом. Поскольку без внесения временных изменений в то, что ныне называют демократией, социалистическое хозяйство построено быть не может. Решай, что ты предпочитаешь. Или чтобы широкие массы имели меньше мяса, хлеба и масла, а ты зато большую свободу слова. Или чтобы у тебя была меньше свободы слова, а у широких масс зато больше хлеба, мяса и масла. Для писателя, сознающего свою ответственность, это нелегкая проблема. Латынь Шекспира. Критиковать Советский Союз не трудно Тем более, что хулителям это доставляет благосклонное признание. В Советском Союзе есть неполадки внешнего и внутреннего порядка. И их легко обнаружить, их не скрывают. И верно, что для иностранца, прибывшего из Европы, жизнь в Москве пока еще отнюдь не является приятной. Однако тот, кто подчеркивает недостатки союза, а о великом, которое можно видеть там, пишет в подстрочном примечании, тот свидетельствует больше против себя, чем против союза. Он подобен критику, который в гениальное поэме замечает прежде всего неправильно расставленные запятые. В первой немецкой заметке о Шекспире было написано «Мало смыслил в латыни и не знал греческого». «Долой неравенство, долой равенство». В основном все возражения западных интеллигентов против Советского Союза сводятся к двум соображениям эстетического и морального порядка. Моральное скорбит, что несоответствие доходов неизбежно должно породить новые классы. Эстетическое печалится по поводу того, что руководство Советов идет по пути обезличения индивидуальности и тем самым к серой уравниловке. Таким образом, эстетическая точка зрения порицает как раз обратное тому, что осуждает точка зрения моральная. Крупинка правды. Однако в обоих этих возражениях заключается небольшая крупинка правды. Если эти апостолы равенства утверждают, что у более высокооплачиваемых рабочих крестьян и служащих развивается известное мелкобуржуазное мышление, весьма отличное от того пролетарского героизма, на который претендуют наши моралисты, предпринимая путешествие в Советский Союз, то сказать, что они абсолютно неправы, нельзя. Апостолы неравенства, в свою очередь, боятся, что общность мнений приведет к известному нивелированию личности, так что к концу осуществления социализма Советский Союз превратится... в ничто иное, как в гигантское государство, состоящее сплошь из посредственностей и мелких буржуа. Это опасение тоже не совсем лишено основания. Дело в том, что когда общество достигает определенной экономической переходной стадии, а именно когда оно от крайней скудости переходит к зачаткам благосостояния, в нем волей-неволею проявляются характерные для мелкобуржуазного общества особенности. При этом повышение духовного уровня на первой стадии развития дает такие же результаты, как повышение материального благополучия, оно приводит к известному однообразию мнений и вкусов. Я уже указывал на то, что основы всех наук не могут быть иначе выражены, как только в одинаковых формах и формулировках, поэтому избегнуть конформизма в начальной стадии преподавания невозможно. Однако не представляет сомнений, что мелкобуржуазное мышление будет так же быстро исчезать с возрастающим благосостоянием, как пресловутый конформизм с ростом образования. Гетте и хулители Подводя итог сказанному, становится ясно, что Советский Союз стоит в себе еще много неразрешенных проблем. Но то, что сказал Гетте о человеческом существе, может быть вполне приложимо к государственному организму. Значительное явление всегда пленяет нас. Познав его достоинство, мы оставляем без внимания то, что кажется нам в нем сомнительным. Нездоровая атмосфера западной цивилизации Воздух, которым дышит на Западе, это нездоровый, отработанный воздух. У западной цивилизации не осталось больше ни ясности, ни решительности. Там не осмеливаются защищаться кулаком или хотя бы крепким словом от наступающего варварства, Там это делают робко, с неопределенными жестами. Там выступления ответственных лиц против фашизма подаются в засахаренном виде, с массой оговорок. Кто не испытал отвращения при виде того, с каким лицемерием и трусостью реагируют ответственные лица на нападение фашистов на Испанскую республику? Вавилонская башня Когда из этой гнетущей атмосферы и демократии лицемерной гуманности попадаешь в чистый воздух Советского Союза, дышать становится легко. Здесь не прячутся за мистически пышными фразами, здесь господствует разумная этика, действительно, море геометрику конструктор, построенная по правилам геометрии примечания редакции. И только этим, этическим разумом определяется план, по которому строится союз. Таким образом и метод, по которому они там строят, и материал, который они для этой стройки употребляют, абсолютно на «вы». Но время экспериментирования осталось у них уже позади. Еще кругом рассыпан мусор и грязные балки, но над ними уже отчетливо ясно высятся контуры могучего здания. Это настоящая Вавилонская башня, но башня, приближающая не людей к небу, а небо к людям. И счастье благоприятствует искусству. их работе. Люди, строящие ее, не смешали своих языков, они хорошо понимают друг друга. Да, да, да. Как приятно после несовершенства Запада увидеть такое произведение, которому от всей души можно сказать «да, да, да». И так, как я считал непорядочно прятать это «да» в своей груди, я и написал эту книгу.